Антон Чехов. Зломысляник. Рассказ издан в 1885 году. Перед судебным следователем стоит маленький и чрезвычайно тощий мужичонка в пятстрядинной рубахе и латанных портах.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 7-го числа зиво июля железнодорожный сторож Иван Семёнов Акинфов проходя утром по линии на 141-й версте застал тебя за одвинчиванием гайки, кое рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она эта гайка. С какой гайкой он и задержал тебя? Так ли это было? Чего? Так ли всё это было, как объясняет Акинфов? Знамо был. Ну хорошо, а для чего ты отвинчивал гайку? Чего?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 Отродясь не врал, а тут вру, бормочет Денис, мигая глазами. Да не ж твой в богородие можно без грузила. Я же ль ты живца ли выплска на крючок сажаешь, то нешто он пойдёт ко дно без грузила? Вру, усмехается Денис. Чёрт ли в нём живца, это ежели по верху плавать будет? О, кунчюка налим за всегда на дно идёт, а который ежели по верху плавает, то ту разве только лишь шлишпёр возьмёт? Да и то редко.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 Но для грузил, а ты мог взять свинец, паялу, гвоздик какой-нибудь. Свинец на дороге не найдёшь, купить надо. А гвоздик не годится, лучше гайки и не найти, и тяжёлые, и дыра есть. Дураком каким прикидывается. Точно вчера родился или с неба упал.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 А чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти две три гайки, вот тебе и крушение. Денис усмехается и недоверчиво щурит наблюдателя глаза. Э, ну, уж сколько лет все деревни гайки отвинчиваем и хранил Господь, а тут крушение. Людей убил. Да ежели б я рельсу унёс или положим бревно поперёк ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротил бы поезд. А то чего, гайка? «Да пойми же ты, гайками прикрепляется рельса к шпалам. Это мы понимаем, мы ведь не все отвинчиваем, оставляем, не без ума делаем, понимаем!» Денис зевает и крестит рот. «В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь, — теперь понятно, почему». «Чего вы изволите?» «Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году поезд сошел с рельсов, я понимаю». Надо вьи образованный, чтоб понимать милостивцы наши. Господь знал кому понятие давал. Вот вы и рассудили, как и что. А стору, что от же мужик без всякого понятия, хватает, за шиворот и тащит. Ты рассуди и а потом и тащи. Сказано: "Мужик, мужицкий ум. Запишите так же ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди. Когда у тебя делали обус, кто нашли ещё одну гайку?" «Эту в каком месте ты отвинтил и когда?» «Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?» «Я не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?» «Я ее не отвинчивал. Ее мне Игнашка Семен, кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, это мы вместе с Митрофаном вывинтили». «С каким Митрофаном?» С Митрофаном Петровым. Не что, не слыхали? Ни вода она сделает, и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод посчитай штук по десять. 10. Послушай, 1081-я статья о уложении о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующей по сей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье, «Понимаешь, знал, а ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке в каторжной работы. «Конечно, вы лучше знаете, мы люди темные, нечто мы понимаем». «Все ты понимаешь, это ты врешь, прикидываешься. Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите. Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пискаря? Да и тот не пойдет тебе без грузила».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 Григорий Мо, было б за что, пошёл бы, а то так здорово живёшь. За что? И не крал кожись, и не дрался. А еже ль вы насчёт недоимки сомневаетесь? Ваш благородный, то не верьте старости. Вы господина непременного члена спросите. Креста на нём нет, но старости-то. Молчи. Я и так молчу, бормочет Денис.